Глава 14. Никогда не думала, что возвращаться так хорошо. Чувствовала себя счастливой. Дорога к Академии была тяжелой: то засушливой равниной, у которой есть начало, но нет конца, то горными ущельями, заставляющими сжиматься от страха. Но сегодня все казалось доброжелательным, светлым и теплым. Только верно тяжело дышал, постоянно находясь в напряжении. Перед отъездом он пересадил меня к себе. После завтрака, когда подошла к Дису, желая взобраться на мустанга, Берн подъехал и молча пересадил к себе. Думала, все будут удивлены, но никто не подал вида, словно нормально, что впереди командира сидит боец. Раз все восприняли спокойно, не стала возмущаться, о чем не пожалела. Чувствовала себя расслабленно и даже несколько раз засыпала, чего не могла себе позволить с Дисом. Постоянно сидела прямо, боясь к нему придвинуться. Услышала утробное рычание зверя, верно, но не испугалась. Хотелось рыкнуть в ответ. Подобное желание смутило и вызвало улыбку. Надо же, что только не придет в голову от усталости. Лишь суровое лицо оборотня заставляло переживать. Мне все время казалось, что медведь недоволен своим решением, но не желает признавать этого. Вспомнила раннее утро, и щеки заолели. Открыла глаза и встретилась с пристальным взглядом Верна. Он жадно разглядывал, при этом не двигаясь, в то время как я буквально растворилась в нем, бессовестно прилипнув к мускулистому телу. Моя нога находилась на его бедре, руки на рельефной груди, что очень хорошо ощущала. В какой-то момент мне показалось, что он набросится на меня и съест, что к своему студу не пугало, но Верно с каменным лицом поднялся и отправился на озеро. Размечталась. Или наоборот. Все запуталось. «Скоро будет таверна». «Мы заедем перекусить?» — с надеждой спросила. «Да», — произнес Верн, наклоняясь так сильно к моему лицу, что забывала дышать. Что ты знаешь про обычай оборотней? Почти ничего. У нас тоже есть ранги. По рождению? Нет, по силе и зверю. Можно быть членом сильной династии, но уродиться с хилым или мертвым зверем. Даже так бывает? Да. Почему ты спросил об этом? Ты должна чувствовать энергию зверя. — Я чувствую твою. Впервые почувствовала, как Верн улыбнулся. Жаль, не видела, но в том, что он сейчас довольно скалился, не сомневалась, что его так насмешило. — И как давно чувствуешь? Вопрос смутил. Чувствовала, что не просто так задал его, и не для разъяснений. Задумалась, облизнула губы и спросила. — Почему спрашиваешь? Ты ведь сам говорил, что я должна чувствовать энергию оборотней. И все же М -м -м, с первой встречи в Академии это что-то значит? Значит, но объясню позже. Мысль засела в голове. Моя реакция убедила верно в том, что я его пара. Тогда зачем разговор завел? Тут же вспомнила про заколку. Не давал мне покоя тот момент, что ее не чувствует Берн. Совсем. Ведь ничего не сказал. Мита сразу поняла. Как так? Не могла не думать и не волноваться. Скажи, а есть защитные заколки? Осторожно начала важный разговор. Они действительно защищают? Да, их сила могущественна. Они направлены на защиту. Может ли быть, что в ней будет спрятано зло? Просто так древнюю заколку не подарит никто. Такой подарок — часть души того, кто подарил. И именно она воплощается в силу, направленную на... Послышались довольные крики и свисты. Берн застыл, а в следующую секунду ударил сапогами в бока мустанга, рванув вперед к оборотням. Все смотрели в сторону, где виднелся большой дом с постройками, находящийся в стороне от небольшой деревеньки, обсуждая, что можно попросить хозяйку приготовить. «Почему так радуется?» — не удержалась от вопроса. «Тут живет Гуэнья». «Кто она?» «Старая львица, гостеприимная и добрая женщина. Всегда, когда останавливаемся, она старается угодить. Она с детьми держит таверну». Они ей помогают во всем. Всегда проезжаем через эту деревеньку. Почему, когда ехали к потухшему вулкану, не заехали? От сильного дождя всегда размывает переправу. Понятно. Прошептала, ощущая в груди волнение, а на затылке жар. Словно огнем водили, желая испепелить. Подняла руку и пальцами дотронулась до места, не понимая, почему так больно. Причина не нашла. Ничего, только вдруг случайно вспомнила, что именно там заколку прицепила. До меня дошло. Но тогда где она? Пальцами не могла нащупать. И если все же ее исчезновение я могла объяснить древней магии, невидимой для всех, то второй вопрос не давал покоя. О чем она предупреждала этим огнем? Не заметила, как оказались во дворе таверны. Мустангов, сыновья, львицы увели в деревянную постройку, а нас отправили в дом. Одного возраста вежливые и молчаливые. Они выполняли свои обязанности молча, изредка поглядывая друг на друга, спрашивая взглядом одобрения. На пороге нас ждала приятная женщина длинное бежевое платье до пят, цветастая шаль, добродушная улыбка и материнские объятия. Женщина встречала каждого как родного. Мягкий голос дрожал от волнения. Когда она дошла до нас, я внезапно вздрогнула. Посмотрела на Берна, оказавшегося позади меня, и натянуто выдавила улыбку. Нуждалась сейчас в его внимании. «Добро пожаловать в таверну! Вам всегда рады!» Голос львицы лился песней. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась, вытирая вспотевшие руки о костюм. Верно, ничего не сказал, но я чувствовала его кивок. Гуэнья, вы с каждым днем все краше. Удивляюсь, как такое возможно? И восхищаюсь! поприветствовал Дис женщину, прикасаясь к ее руке. Лстец! Довольно пожурила львица, подавшись вперед, увлекая в свои объятия. Она покачала головой и показала на крыльцо. Прошу! «Что с тобой?» — услышала вопрос Верно, удерживающего меня за руку, пропускающего всех, чуть задерживаясь на пороге. «Мне бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос», — вертелась на языке, но удержалась от них. Нахмурилась и, убедившись, что меня никто не слышит, выдавила. «Странное предчувствие». «Что именно?» «Дом, хозяйка» осмотрелась по сторонам и, замечая мальчиков у двери сарайки, наблюдающих за нами, дополнила. «Может, ошибаюсь? Но что-то так, и это не дает покоя». «Я понял тебя. Пойдём». В просторном зале никого не было. Столики пустовали, будто только нас и ждали. Чудесные запахи заполняли помещение, напоминая о том, что не помешало бы подкрепиться. Лестница скрипела, громко приветствуя всех, узкая, с шаткими перилами. «Располагайтесь!» Женщина жестикулировала, заостряя внимание на каждой двери. «Комнаты свободные!» Гленда стояла чуть в стороне. Уловив момент, когда она вошла в комнату, я поспешила за ней. Ухватилась за ручку и остановилась, ощущая давление в сознании. Будто мне не разрешали. Медленно обернулась и встретилась с загадочным выражением лица медведя. «Поговорю с хозяйкой и зайду за тобой». Кивнула и шагнула внутрь. Мне хотелось немедленно переговорить с волчицей. Гленда времени не теряла. На ходу сняла накидку и бросила на постель, поправляя длинные волосы. Меч девушка спрятала под подушку, что меня определенно смутило. Осталась без защиты. «Или тут столь безопасно?» глупости. Наблюдала у двери, пытаясь понять настроение волчицы. Странно, но сейчас я ничего плохого не чувствовала. Тогда что было во дворе? Пока размышляла, Гленда справилась с делами и двинулась на выход. Отступила на шаг, тем самым перегородила ей путь. «Что тебе нужно?» С рычанием проговорила она, останавливаясь, сжимая руки в кулаки. Смотрела на меня, На двери за моей спиной и все же ждала объяснений. Я же прислушивалась к своим чувствам. Даже сейчас, улавливая ее агрессию, четко понимала, что она не враг. Твоя заколка исчезла в моих волосах. Так и должно быть, или что-то не так. Когда пожелаешь избавиться от нее, найдешь? С раздражением бросила волчица, давая понять, что я должна была об этом знать. Почему она исчезла? Сейчас я хотела узнать ответы на волнующие меня вопросы. Вздох, усталый взгляд, и все же волчица не проигнорировала меня. Она приняла тебя. Приняла меня? Древние защитные амулеты сами выбирают себе хозяина, и заколка приняла. Радуйся. Со мной такого взаимопонимания не произошло. Лишь потом... «Я чувствую, что здесь что-то не так», — отмечая ее хмурый взгляд, пояснила. «В этой таверне. Может, ты подскажешь, что это значит?» «Вероятно, кто-то желает тебя уничтожить». «Ты?» — уверенно подсказала. «Я? Нет. Больше нет. И, скорее всего, встану на защиту в момент опасности. Пусть и ненавижу». «Почему? Что я тебе сделала?» «Сделала? Разве признание сможет что-то изменить?» «Ничего. Теперь я все поняла. Жаль, что поздно». «Но предчувствие...» «Не переживай, ты поймешь. Заколка подскажет и приведет. Тут Гленда приблизилась к двери и взялась за ручку, но тотчас застыла на месте. Нахмурилась и вдруг сказала. «Ты прислушайся, это важно». Дверь захлопнулась, и я осталась одна. Смотрела в небольшое грязное окошко и думала над ее словами. Испытывала стыд. Это же надо так опозориться. При всех. На глазах у добродушной хозяйки. Ужас на ее лице навсегда останется в моей памяти. До сих пор не могла прийти в себя после случившегося. За общим столом выплюнула на пол все, что взяла в рот из своей посуды. В ту минуту растерялась, ведь даже не могла предугадать. Никаких позывов, плохого самочувствия, ничего. Извинилась и поспешно рванула к двери. Сама не поняла, как оказалась здесь, лишь помню учащенное дыхание и дорогу. Бежала, хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. И почему я здесь? Почему все так? Как дальше работать? Вдруг вспомнила лайва, всегда рассудительного и спокойного. Что бы он сказал? Что посоветовал? Он всегда помогал советам, подбадривал. «О чем думаешь?» — услышала голос Берна. Он стоял за спиной, подошел незаметно, как обычно. Задумалась. Что сказать? «Только правду. Как есть». Медведь понял мои метания. Не хотелось признаваться, боялась, что ему не понравится. «Еще бы!» — обернулась и тихо призналась. «Поверь, не стоит». Берн встал рядом, вглядываясь в пропасть под ногами. Внизу раскинулась река. Стоит сделать небольшой шаг, и полетишь в смертельную бездну. «Если бы ты была ему дорога, он бы не отпустил». Совершенно спокойно заметил Верн, так и не взглянув на меня. «Вот как!» Пожала плечами. В груди разлилась обида и сожаление. Вероятно, так и есть. Просто всегда веришь в лучшее, особенно когда идеализируешь. Как ни печально, я ошиблась. «Я сделаю тебя счастливой и никому не позволю обидеть», — отчеканил парень, не двигаясь с места, не меняя выражения лица. «Удивительно. Но я верила его словам». «Да». Оказывается, это так просто, когда знаешь как достоинства, так и недостатки кого-то. Почему решил, что я думала о... Облизнула губы, не зная, сказать или нет, о лайве? Эмоции. Ты до сих пор не умеешь их закрывать. Плохой из меня получится воин. Если бы я так считал, тогда ты не отправилась бы с нами на задание. «Связь истинный?» «Если бы только это!» Он повернулся и потянул за руку на себя. «Оставил тебя в замке заниматься цветами». «Выходит, я не настолько безнадёжна?» «Доброе сердце всегда страдает от своей наивности и простоты». «Думаешь?» «Договорить не удалось». Медведь притянул ближе, ухватив одной рукой за талию, второй — за затылок. Смотрел несколько секунд, жадно сканируя глаза, губы, почти прожигая их. Хотела спросить о чем то но все мысли ушли, когда Верн наклонился и накрыл губы в чувственно нежном поцелуе. Нечто сладкое, манящее накрылось головой. Я растворилась, утонула, рассыпалась на мельчайшие кусочки от удовольствия. Внезапно открыла глаза. На мгновение потерялась. Сердце стучало в два раза сильнее. Грудь ходила ходуном. Лишь через затянувшуюся минуту поняла, что мы просто стоим. «Если бы не ты, я не стоял бы здесь перед тобой. Наша группа стала еще сильнее. Только ты должна быть осторожна». Улыбнулась, а в следующую секунду в глазах помутилась и меня скрутила от взорвавшихся эмоций и ощущений. Чужих. Страх, предвкушение, ярость. Обернулась и посмотрела в сторону таверны. «Что случилось?» — громко спросил Верн, сжимая руками мою талию. Хотел привести в чувство. «Там!» — выдохнула и показала рукой. Все в опасности! Больше вопросов я не услышала. Берн выдал рык и, не тратя времени даром, рванул к таверне. Я за ним, стараясь не отставать, но это было невозможно. За ним невозможно было угнаться. Я отстала. Вбежала в помещение и со всхлипом остановилась. Черный медведь рвал мага, а два других уничтожали его черной единой волной с двух сторон. Стражники были без сознания: кто на полу, кто на столе. Не могла понять, живы или нет. Лис находился ближе всех. Он лежал у окна в луже крови с кинжалом в груди. Старой львицы нигде не было, предала всех, подсыпав зелье в еду. Была уверена. Не зря же защитная заколка не позволила мне принять пищу. Только одно возмущало: почему оборотни не почувствовали ничего. Рык привлек внимание. Медведь уничтожил свою жертву, но два других не позволяли ему подняться. Сокрушительная магия лишала сил. Ощущая ее энергию, удивлялась мощи верно. Поистине могучий зверь. Берн, вопреки всему, завершил поединок и до сих пор дышал. В одно мгновение встретилась со взглядом мага, задравшего голову. Увидела взрослого мужчину со шрамом на лице. Он, как и другие, стоял в плаще с капюшоном, закрывающим лицо. Мужчина довольно оскалился и отдал мне приказ. «Помогай!» В эту же секунду столкнулась с напряженным выражением лица Берна. Он тоже слышал и ждал моего решения. Предательство? Не видела в его глазах надежды. Решил за меня. Закрыла глаза и представила лес. Дремучий, неуязвимый, первозданный. Тот, что видела на картинке в старинной книге из библиотеки. В ней описывались деревья, уничтожающие любую магию. Не могла сразу воспроизвести, но, услышав стон боли сквозь зубы, неукротимого верна, вновь сделала попытку. Могучие стволы представляли собой пауков, черные ветки с апфирными листьями, толстые корни, расползающиеся по земле. Они разрастались с огромной силой, окружая меня со всех сторон. Слишком много. Дыхание участилось. Сердце стучало так громко, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. Руки задрожали. И испугалась. Пыталась контролировать их, переживая о том, что могу сбить направление волны. Впервые магия цветов не слушалась меня, пытаясь управлять. Обжигающая тонкая вуаль накрыла тело, отделяя от мира, представляя собой вакуум. Я допустила ошибку. Мне не хватало воздуха. Кое-как держалась на ногах. Понимая, что меня не хватит надолго, взвыла продолжая держать руки прямо. «Нужно продержаться еще немного. Я должна!» Услышала крики магов и готова была расплакаться. «У меня получилось!» С трудом посмотрела на место сражения и увидела трех мужчин на полу, скрючившихся от боли. Они кричали, закрываясь от распространяющейся волны, умоляя прекратить. С ушей и носа текла кровь. По влажной коже пошла капля, падая на губу. Облизнула, чувствуя металлический привкус во рту. «Надо же! Эти деревья действуют и на мою магию, даже если создала ее я». Послышался рык. Подняла глаза и встретилась с яростным взглядом Верна. Он бежал ко мне. Сдавленно улыбнулась, радуясь, что помогла ему. Перед глазами вспыхнули темные пятна, меняющиеся на светлые, пошатнулась и полетела на пол, теряя сознание.